Валяй каждый день на кухню, барабуль чистить бочки воскребай, в казарме пол натирай. Таковские. Да разве скажут, можно ему, разгильдяю, после этого какой-нибудь пост доверить? И не посмотрят, что у сороки два поощрения было. Возьмут, да еще и в газете какой-нибудь пропечатают. Срама для меня будет на всю страну колхоз и глаз не кожи Там у нас такие девчата засмеют и до дыр пальцами затыкают. Хана мне, Юдичев. Варвара на такого и глядеть не захочет. Если бы начальник заставы, товарищ Усов, вы знали, что со мной изробили. Эх! Сорока сел на койку и опустил голову. Однако он глубоко ошибался, думая, что начальник заставы не знал о его положении. О переписке из бригадирши знала вся застава. Не раз сорока в приливе нежных чувств читал вслух письма и показывал фотокарточки. Усов вполне сознательно объявил ему свое решение, заранее зная, какое оно будет иметь воздействие. Весть о том, что Сороку отсылают с заставы, быстро разлетелась по всей казарме. — Ты к политруку сходи, — посоветовал повар Чубаров. — А зачем ему ходить к политруку? — вмешался Бражников. На заставу Бражников прибыл недавно из госпиталя и имел медаль за отвагу, полученную в боях за Холхенгол. Несмотря на короткий срок пребывания на заставе, он был назначен командиром отделения и всей своей степенностью бывалого сибиряка, разумностью суждений и строгой дисциплинированностью быстро завоевал всеобщее уважение. К политруку ходить нечего, и не положено это по уставу. Раз начальник заставы принял решение, значит, он нашел нужным его принять, товарищ Сорока-комсомолец, так мы обсудим его поступок на комсомольском собрании и тоже примем решение. Пригласим начальника заставы, и он нам, как член партии, выскажет свои соображения и объяснит, почему решил так. А нам всем полезно будет послушать и каждому подумать, как лучше нести службу. Слова Бражникова, произвели на Сороку угнетающее впечатление. Он только сейчас почувствовал, что приказ начальника одно, а обсуждение его поступка на комсомольском собрании совсем другое. По существу это будет товарищеский суд. Целый день Сорока ходил как в воду опущенный, не зная, куда девать оставшееся до собрания время. Его неудержимо тянуло сходить к политруку, поговорить по душам. Несколько раз сороко подходил к квартире Шарипова, смущенно поглядывал на дверь, но каждый раз уходил обратно. При последней попытке он неожиданно столкнулся с Клавдией Федоровной почти у самого крыльца и в совмешательстве спросил. — Дома, товарищ Шарипов? — Дома. «Заходите», — доброжелательно и просто ответила Клавдия Федоровна. Отступать теперь было уже неудобно. Сорока вошел. Шарипов в одной майке стоял посреди комнаты и, держа в руках гимнастерку, говорил. «Тут Оленькая пуговица держится на одной ниточке. Надо ее перешить. Принеси-ка мне иголочку с ниткой, и мы сейчас...» «Прикрепим ее». «Папа, отдай мне свою гимнастерку. Я сама пришью пуговичку», — сказала Оля. «Ты, Оленька, не сумеешь». «Нет, сумею. Я с твоей кукли Маши сама платье сшила». «Дай, папочка, я пришью. Ну дай. Вот посмотришь, как я крепко пришью». Сорока, поздоровавшись, сказал. «Очень извиняюсь, товарищ политрук» мне нужно с вами поговорить по личному вопросу говорить товарищ сорок я слушаю шарипова не удивило появление бойца